Эпилог. «Отцу положи», — предложил артист Эрику. «Зачем?» — удивился тот, выкладывая из рюкзака на землю провизию. «Он это дрянь есть бы не стал». «Может быть и не стал», — согласился с ним артист. «Но положи, мертвым им все равно, что кушать». «И первым он съедает сердца близких. А потом разум. Ты не замечал?» «Мы стали поклоняться мертвым, забывая о живых. Мы любим холодную землю, склизких червей, гнилые доски и ситец. Кости и пра, а не тех, кого уже нет. Их нет». Но мы возвели их в ранг богов. Они мертвы, но мы делаем все для них. Не ожидал услышать от тебя таких слов, заметил сусмешкой артист. Ты же сам себя в боги возвел. Не я, покачал головой первый юзер. Они. Он указал туда, куда скрылись посвященные эпикеры. Я лишь пользуюсь этим. Может, расскажешь, каким образом Эрик Норден стал первым юзером? Зачем тебе это? Что тебе первый юзер? Для тебя я все равно останусь Эриком Норденом, как и ты для меня, Эйнаром. Второй раз вздохнул артист. Что? Второй раз ты нарушил завет отца о моем имени. И сейчас прямо на его могиле. Неужели для тебя это что-то значит? Не думал я, что великий артист так страшится своего отца. Я боялся его, как и ты, как Марк. Марк тоже? Вообще не могу представить. Конечно, ты же сломал его. Обвинил в этом тебя. Да, глупо получилось. Откуда было мне знать, что отец отправит тебя не куда-нибудь, а в лишь Как ты там выжил? Как видишь, я тоже думал, что он выделит меня розгами или забьет до полусмерти. Я ведь пытался поначалу оправдываться, а потом прекратил. Он меня не слушал. Отец слушал себя. Я до сих пор не могу понять, как мама терпела его. Он был монстром еще хуже нас с тобой. Мама и не терпела. Ты этого не видел. Тебе было все равно. Я видел ее синяки, но как-то не думал, что это сделал отец. Даже когда сам приставал к ней, а после ее отказа убил... Артист был спокоен. Он никогда бы не смог простить то, что случилось с их матерью Эрику. Но ругаться над могилой отца об этом не стал бы. Глупо и некрасиво. «Знаешь, порой я ненавижу себя за это», – неожиданно произнес Эрик. «Только порой?» Эрик в ответ промолчал, но Эйнару не нужен был ответ. Для него эта неожиданная откровенность Эрика была не пустым звуком, но больше радовала его молчание. «Только тишина может рассказать о человеке все, слова ничего не значат. И хорошо то, что Эрик хоть немного, но это понимал». Не понимал он другого, но со временем Эйнар верил, к Эрику это придет. Артист вздохнул, стремясь разорвать повисшую горестную тишину. Слишком глубоко она проникала в сердце, а это было страшно. Отчасти артист не понимал, как жил так Марк. Практически полной тишине в одиночестве. И артист был рад, что Чизза теперь была полна жизни и Марк больше не был один. Эйнар боялся тишины и понимал, что она уже давно завладела его разумом и сердцем. не так как у марка который был полностью ей поглощен не так как эрик эрик искал в тишине выгоду и нашел ее ему был подвластен виртуал отчасти но все же Не у многих была такая власть там как у первого юзера эйнар боялся потому что он единственно не понимал что хорошего будет тогда когда вся неллия погрузится в тишину неважно какой она будет виртуал или реальный мир тишина поглотит все без остатка его тоже А быть в тишине Эйнер не хотел еще с тех времен, когда в одиночестве скитался по Нелли, выйдя из Энцетлиша. Там было ужасно, но там была жизнь, а тишина дорог, теперь, для артиста олицетворяла смерть. Грустно вздохнул вдруг Эрик, и артист удивленно посмотрел на него. О чем может грустить человек, которому в Нелли практически нечего бояться? Кем мы стали, Эйнер? Ты стал мародером, я предводителем жрецов и пикеров, а Марк – лостом. Но это лишь название, мы трое, как и весь мир теперь, лишь пустые оболочки, пешки в чьей-то игре, и больше всех мне грустно за себя. На этих словах артист позволил себе ухмыльнуться. Его старший брат и прежде думал в первую очередь только о себе. Не смейся, артист, как оказалось, Эрик заметил его улыбку. Я знаю, о чем ты думаешь, но посмотри сюда, здесь лежит наш отец. Да, я был не очень хорошим сыном, как и ты. Вспоминая исток, отец дрожал от едва сдерживаемой ярости и горечи. Мог бы и не напоминать, вздохнул эйнер Исток многое что изменил, не только в части отношения жителей Нелли к артисту, где многие втайне ранее им восхищались, а после истока мечтали сжечь его кишки на медленном огне. Но и сам артист изменился именно тогда. Прости, я до сих пор не могу понять, зачем ты все это совершил. И это представление здесь, в норе. Быть может потому тебя зовут теперь артистом, что склонен к театральным эффектам, от которых не очень много толку. Ты разучился видеть и слышать, эйнер Неожиданно заявил Эрик. «Скажи мне, кем мы стали? Кем ты видишь нас?» «Я не знаю, не вижу. Где сейчас наш младший? И то ли он, кем ты его видишь?» «Я не знаю, а ты?» «Я уверен, артист старался не слушать, пытаясь сосредоточиться на банке консервов, что никак не хотело поддаться ножу в его руках». «Уверен, значит. Как думаешь, что будет, если я его сломаю?» «Зачем тебе это?» «Ты знаешь, я не хочу стать героем сказки». «Глупо». Так не становись, зачем идти на поводу у странных решений? Марк живет сам по себе, ты ему не нужен. Как и все, что связано с мегаполисами. Ты же понимаешь, что не сможешь его уберечь от всего. Он больше не маленький мальчик, а ты не его брат. Вообще-то он тоже слышал эту сказку. И предположил, что я его брат. Я смог его переубедить в этом. Не гожусь я в брате. Наступило молчание. Каждый из троих, что были сейчас на кладбище, думал о своем. О своем мире, но не о себе. артист думал как жить дальше идти в тишине чтобы не было слышно шагов первый юзер мечтал погрузиться вновь в свой наркотический безоблачный мир где он единолично властвовал над тишиной а их отцу было уже все равно он был мертв никто из них даже не догадывался что совсем рядом с ними сидит и плачет четвертый марк хотел уйти на запад но он нашел там лишь мертвые безмолвия пустые деревни и множество мародеров вместе с лоами что разбили лагеря вокруг западного и сами не заметили как ушли в виртуал навсегда Пройдясь по лагерям и собрав немного съестного, Марк решил возвращаться. Но когда уже до его убежища было совсем чуть-чуть, он внезапно повернул на север. Если он решил уходить отсюда, то не попрощаться с дедом из той деревни было бы оскорблением. И неважно, что тот уже был мертв. Так Марк набрел на этих троих на кладбище и невольно подслушал их разговор. А теперь он уже не знал, что делать. То ли попытаться убить артиста за его ложь, то ли уйти так же неслышно, как он пришел. Единственное, что он сейчас мог, это плакать. Иногда в поисках тишины нам не дано понять, как безжалостно она будет резать наш слух и чего будет стоить. Марку она стоила слез.